Глава девятнадцатая. Кира. Увидев меня, Изабелла поспешно утерла слезы и запахнула плащ. «Я в порядке, Амелия. Ты можешь идти». Однако ее натреснутый голос и вымученная улыбка говорили об обратном. «Пойдем вместе», — предложила я. «Погода портится, и мне кажется, вот-вот начнется метель». Изабелла натянула на лицо высокомерное выражение. «Я же сказала, что мне не требуется твоя помощь». Именно такой я и увидела ее в первый раз в общежитии. Однако сейчас она больше напоминала потерянную девчонку, чем грузную аристократку. Я пожала плечами. «А мне кажется, что требуется. Ты же едва на ногах держишься». Изабелла поджала губы. Проследив за ее взглядом, я поняла, что она смотрит на горгулью ощерившуюся в хищном оскале, пусть даже каменная, она впечатляла, а в сочетании с широким приплюснутым носом, нечеловеческими ушами и крыльями на спине и вовсе вызывала дрожь. «Я не могу уйти», — глухо отозвалась Изабелла. «Завтра мне нужно сдать задание по пространственной магии, а у меня не получается. Я даже жалкий камешек не могу переместить». Она отвернулась и спрятала лицо в ладонях. Сердце дрогнуло от жалости. Я хорошо знала, что такое отставать от сокурсников и чувствовать себя ничтожеством. «Послушай, твоей вины в этом нет. Все мы разные. Ты не понимаешь!» Воскликнула Изабелла. «Камень — это самое простое задание. Дальше мы перейдем к предметам побольше. Мелким живым существам и только через несколько лет обучения «Доберемся до людей. Но моего резерва не хватает даже на камень. Я просто не могу влить достаточной силы в плетение. Вот, смотри!» Изабелла вытащила из кармана плаща плоский камешек и положила его на постамент с горгульей, прямо у ее мощных лап. Затем отошла на несколько шагов назад и глубоко выдохнула. «Раньше я не видела, как работают маги-пространственники» и потому затаила дыхание, боясь упустить хоть одну деталь. Решившись, Изабелла пробормотала несколько рун и прямо в воздухе начертила пентаграмму. Магическое зрение позволило мне увидеть ее светящиеся очертания, и мысленно я присвистнула. Мне и на бумаге-то сложно нарисовать. А уж в воздухе... Изабелла напитала пентаграмму силой и двумя последними рунами завершила заклинание. Камешек на крыльце дрогнул. На мгновение подернулся дымкой, но остался на месте. Изабелла опустила руки, а ее заклинание медленно стояло в воздухе. «Видишь, камень должен был переместиться к другой горгулье, но у меня снова ничего не вышло, а ведь я неспроста выбрала именно это место. Горгульи такие же древние, как и сам очаг магии. Его сила присутствует в них» пусть и в малых количествах. Но здесь заклинания даются проще. В Академии у меня не получалось и этого. Вот ведь дерьмо!» В сердцах вырвалось у меня. И Изабелла усмехнулась. «Еще какое! Я уже жалею, что мне досталась пространственная магия. Сидела бы сейчас на целительском или погодном, и бед не знала». Спрятав замерзшие пальцы в карманах, я выпылила. Я уверена, что твой резерв вырастет. Ты столько работаешь. Надо только дождаться испытания. Но если ты не будешь отдыхать, то не сможешь проявить себя в нужный момент. Усталость возьмет свое. Изабелла с досадой вздохнула. Ты права. Пора возвращаться в академию. И спасибо тебе. Я улыбнулась. Наконец-то. Я уже и сама коченела, несмотря на согревающие заклинания которого, кстати, хватило на целых десять минут. Мой рекорд. Мы с Изабеллой двинулись к входу. Торопясь обогнуть крыльцо, как вдруг моего слуха коснулся странный скрижет, как будто кто-то открывал тяжелые, давно не смазанные ворота, которые сопротивлялись нежданному визитёру. Однако следующий звук заставил меня похолодеть. Прямо над ухом отчетливо раздалось щелканье зубов. Мы с Азабеллой переглянулись и, не сговариваясь, взялись за руки. Едва живая от страха, я скосила взгляд налево и вздрогнула. Каменная горгулья, сидевшая на крыльце, пошевелилась. Дернула крылом и ошалела, потрясла головой. «Скажи, что это нормально», — шепотом попросила я Изабеллу. «Ни капельки», — отозвалась та и резко побледнела. «Испытание. Наверняка это оно. Уходим» медленно не привлекая внимания я понятия не имею как с ней справиться особенно здесь в темноте и на открытом пространстве Забыла поколебалась но все таки кивнула и мы крадучись зашагали по лестнице краем глаза я заметила тень с другой стороны крыльца черт остальные каменюки тоже оживали и соображали куда быстрее первый За спиной раздался шорох крыльев и пронзительный крик, от которого кровь в жилах похолодела. «Бежим!» — крикнула я и потащила Изабеллу с собой. Преодолев последние пару метров, мы ворвались в академию и захлопнули тяжеленную дверь. Прежде я с трудом открывала ее, а сейчас даже не заметила ее веса. Горгулья разочарованно закричала и поскреблась в дверь. «Когти у нее здоровенные!» — напомнила Изабелла. Я кивнула. «Лучше уберемся подальше отсюда и попробуем найти сокурсников». В окне напротив промелькнул крылатый силуэт, и во рту пересохло. Я ожидала, что испытание станет своеобразным экзаменом. Но ожившие горголии. «Серьезно?» Коридоры Академии кишели перепуганными студентами. Среди них отчетливо выделялись старшекурсники. Они-то пережили по меньшей мере десяток различных испытаний. Это внушало надежду. Хоть кто-то знает, что нужно делать. Лампы на стенах по-прежнему моргали, а часть из них и вовсе потухла, что только подогревало градус паники. Старшекурсники призывали не терять разум, но тщетно. Трудно оставаться спокойным, когда в окна заглядывают монстры, а ты не видишь дальше собственного носа. Нервничая, студенты создавали светляков, завивших над головами но я решила поберечь резерв. Магия может понадобиться позже. Хотя что я, первокурсница, могу противопоставить каменным монстрам. Как ни странно, за время, что мы добирались до общежития, я не заметила ни одного преподавателя, и это обстоятельство не на шутку обеспокоило меня. Нет, я знала, что они не будут помогать нам с испытанием, но я надеялась, что они хотя бы будут рядом». А так создавалось полное ощущение, что все руководство Академии исчезло, бросив нас на произвол судьбы. Мы ворвались в общежитие, но в нашей спальне не оказалось ни Ладана, ни Ребекки. На ее кровати лежал чехол от платья. И я вздохнула. «Ты не знаешь, куда сегодня собиралась Ребекка?» Она говорила, что на вечер ей понадобится красное платье. «Нет», — качнула головой забыла «Наверное, она ушла до того, как все началось». А еще захватила с собой Ладана. Я закусила губу, поймав себя на том, что переживаю. Сколько времени прошло с того момента, как я увидела записку от отца? Где-то чуть меньше часа. А значит, у меня есть еще около пяти часов на то, чтобы найти молитвенник. Если из-за испытаний наша связь разорвется, то кафедра вряд ли накажет меня. Скорее пожурит и разрешит придумать другой курсовой проект». И все же эта мысль не показалась мне привлекательной. Да, артефакт ужасно эгоистичен и надоедлив. И своей святостью он иногда бесит меня, что хочется немедленно от него избавиться. Но все же Ладан — живое существо, и он зависит от меня. Я не могу его подвести. «Бери все необходимое и отправимся на третий этаж», — предложила Изабелла. «Именно там должны были ждать остальные первокурсники». Если старшие студенты могли действовать самостоятельно, то нам мастер Мориган, преподаватель по боевой подготовке, настоятельно рекомендовал держаться друг друга. Я схватила сумку. Без грамма сожаления вытряхнула оттуда тетрадки и сложила взамен печенье и мешочек с чаем. Следом бросила внутрь теплую кофту, а еще одну надела на себя. В спальне стремительно холодало, хотя я заряжала магический контур буквально днем. Жаль, что мы почти не держались и снова в общежитии. Неизвестно, сколько продлится испытание, а силы нам еще понадобится. Если бы я успела сделать хотя бы пару артефактов накопителей. А теперь придется рассчитывать только на свой резерв. В условленном месте оказалось гораздо меньше людей, чем я ожидала. Всего около двух десятков. Зато среди них обнаружились и мои друзья. Кая и Роуз. Фея, взвизгнув. Бросилась мне на шею. «Как хорошо, что ты пришла сюда. А где твой артефакт? Ладан — это его имя, с Ребеккой, моей соседкой. Но где ее носит?» К нам приблизился Эш. «Вы видели кого-нибудь из наших?» Я покачала головой. Ближе к центральному выходу такое столпотворение. Даже если они были там, то я могла их не заметить. «А что вообще случилось?» — поинтересовалась Роуз. Я была в библиотеке, когда вдруг раздался удар гонга. А еще эти странные звуки. Скрежет и завывание. Гонг? Видимо, это для тех студентов, что могли пропустить начало испытания. о Немного нервно протянула я. Нам с Изабелой довелось увидеть все своими глазами. Изабела мрачно кивнула. Горгульи. Помните каменных горгулий на крыльце? Они ожили погнались за нами. Мы едва успели заскочить внутрь. Если кто-то из студентов еще остался в лесу, я им не завидую. «Но ведь это безопасно, верно?» испуганно спросила незнакомая девушка. Оказывается, наш разговор заинтересовал и других первокурсников. Мэстеры присматривают за нами. Эш, возвышающийся над нами, пожал плечами. «Сначала из вытания я не видел ни одного преподавателя». Но, «Думаю, они каким-то образом следят за нами». Вперёд пробился долговязый светловолосый парень. «Слушайте, ну сколько там этих горгулий на крыльце? Штук десять?» «Двенадцать», — вставила Изабелла. «Пусть дашь двенадцать. На всю академию их не хватит», — отмахнулся он. «Вы как хотите, а я собираюсь отсидеться здесь, пока старшекурсники не расправятся с ними. Тут рядом открытая аудитория. В конце концов, это моё первое испытание». И я еще успею увеличить магический резерв. Его поддержал нестройный хор голосов. «Есть у меня подозрения», — со вздохом вмешалась Роуз. Взгляды обратились на нее, и она, непривычная к вниманию, слегка покраснела. «А что, если все горгульи замка ожили? Тогда их далеко не двенадцать. Здесь ведь ни один вход и ни одно крыльцо. А если посчитать еще водосточные трубы, башни...» «И сколько же их всего?» — напряглась я. «Двести девяносто семь». «А, ну тогда нам есть чего бояться», — упавшим голосом закончил парень. Мы испуганно переглянулись. Акаи и вовсе схватил меня за руку. Внезапно лампы на стенах погасли, погрузив помещение в темноту. И словно этого было недостаточно, раздался грохот. На крышу приземлилось что-то тяжелое. «Сохраняйте спокойствие!» — рявкнул Эш, не зная, что произвело впечатление. Его слова или грозный вид. Но вспыхнувшая паника понемногу улеглась. Взгляды первокурсников стали более осмысленными, хотя горгулья по-прежнему топталась по крыше. Она царапала ее когтями и время от времени недовольно шипела. «Где та открытая аудитория, о которой ты говорил?» Я вернулась к Белобрысому. И он, на секунду замешкавшись, указал дорогу. «Если кто-то хочет погеройствовать, вперёд!» Эш обвёл всех тяжёлым взглядом. «Но я предлагаю не разбредаться. Вместе мы справимся с Горгульей, а вот в одиночку». «Думаешь, она всё же проберётся в замок?» Испуганно воскликнул кто-то. Эш посмотрел на потолок и вздохнул. «По крайней мере, она очень старается». Студенты нестройной толпой двинулись в указанном направлении а я замешкалась, наблюдая за Изабеллой. На ее лице отчетливо читалась борьба упрямства и усталости. Замерев на несколько секунд, она закусила губу и нехотя зашагала в аудиторию. Но когда до двери оставалось не больше десяти шагов, соседка свернула в коридор. Чертыхнувшись, я бросилась за ней. «Изабелла, подожди!» Соседка припустила еще быстрее. Но надолго ее не хватило. Вскоре она перешла на шаг, а потом и вовсе остановилась. Она тяжело дышала, а на лбу выступили бисеринки пота. Да она же едва на ногах держится. Сколько времени она провела там, на крыльце? Но, судя по поджатым губам и хмурой складке между бровей, она отказывалась это признавать. — Ну что ты за мной увязалась? — поморщилась Изабелла. — Иди к остальным и оставь меня в покое. — Я не подумаю. Я сложила руки на груди, стараясь не обращать внимания на горгули за окном. Их силуэты то пропадали в темноте, то мелькали совсем рядом. Плечи Изабеллы опустились. «Это мой шанс, Амелия, понимаешь? Я должна проявить себя. Следующее испытание наверняка будет в конце семестра. К тому моменту я буду безнадежно отставать от программы. И что же ты планируешь?» — хмыкнула я. Свернешь каменный зверюги шею голыми руками? Ведь твой магический резерв наверняка почти опустошен. Я что-нибудь придумаю, — глухо отозвалась Изабелла, избегая моего взгляда. Я уверена, что когда нам говорили об испытаниях, то не имели в виду броситься в самое пекло. Речь о выдержке, способности трезво мыслить в экстремальной ситуации. На худой конец придумывать можно в безопасном месте. Они здесь. Я вновь посмотрела в окно. Горгулья с легкостью разобьет окно. Ее удерживает лишь магическая защита замка. И знаешь, мне совсем не хочется проверять, надолго ли ее хватит. Ты права. Просто я так устала. Меня всю жизнь попрекали скудным магическим резервом. Вздохнув, и забыла не стала развивать тему. Но почему ты пошла со мной? Почему не оставила разбираться со своими проблемами в одиночестве? Ты мне нравишься. Пожала я плечами. Забыла напоминала мне себя. Да, она родилась в этом мире, но... Словно искала свое место под солнцем. Стены завибрировали от рева горгульи. И я добавила. Давай скорее назад, пока нам их впрямь не досталось. Аудитория оказалась обычным лекционным залом. Пока мы отсутствовали, студенты расчистили помещение от стульев и устроили штаб у стены, на которой не было окон. А заодно подпитали магические контуры барахлящих ламп. И теперь те светили довольно сносно, хотя все еще моргали. Их сейчас бы в тренировочный зал. Он был дополнительно укреплен заклинаниями и безо всяких окон. Но западное крыло академии в десяти минутах ходьбы отсюда. И риск этого не стоил. «Вот ты где!» — меня нашла Роуз. «Мы уже думали отправляться на твои поиски. Хорошо, что Эйш видел, что ты ушла за соседкой». Эш, А он неплох в роли руководителя. Вот и сейчас он что-то втолковывал трем скептически взирающим на него парням». «Место сбора первокурсников. Холл возле лестницы. Так что кому-то надо подежурить там, чтобы подбирать тех, кто придет позже». «Можно мне?» Я вылезла вперед. «Помните мой артефакт? Я очень надеюсь, что скоро Ребекка придет сюда. Через четыре часа мне надо встретиться с ним, иначе наша связь прервется». И хотя я отчаянно убеждала себя в том, что соседка обязательно явится, уверенности в этом у меня не было. Кто знает, где она находилась в момент начала испытания. Дам ей пару часов, а затем отправлюсь на поиски. «Когда испытание закончится, первым же делом навешаю лада на какой-нибудь маячок». «Хорошо», — согласился Эш. «Пойдешь в холл после Дика, а пока отдохни». Я кивнула и присоединилась к непривычной тихой Кае, Роуз и остальным студентам. Изабела дремала за партой, положив голову на руки. «Как вы думаете, преподаватели сейчас наблюдают за нами?» — спросил кто-то в толпе. «Надеюсь». Вздохнула незнакомая девушка. «И сколько продлится испытание!» Внезапный грохот заставил всех примолкнуть. Похоже, горгульи на крыше, которую мы почти перестали замечать, присоединились друзья. Скрижет когтей стал громче, и я вжала голову в плечи. «Мейстеры должны присматривать за нами!» С жаром произнес Белобрысый. «Если студенты начнут умирать, то это точно заметят!» Несмотря на то, что в его словах, в общем-то, не было ничего смешного, все заулыбались. «Ты уверен?» — хмыкнул парень с лекарского. «А ты хорошо себя вел? Не злил никого из преподавателей?» Белобрысый так горестно вздохнул, что я рассмеялась. Перевыше Меня там ректор трижды вызывал к себе на ковер». «А что ты успел натворить?» Беседа потекла своим чередом, и я отошла к подругам. «Есть хочется», — вздохнула Кая. Я сегодня не поужинала. Знала бы, что начнется испытание, натолкала бы в карманы яблок. «Ой, у меня же печенье есть!» — вспомнила я. И даже чай. Вот только про кружки я не подумала. Я выложила съестную на парту и сникла, сравнив количество печенья и количество ртов. Однако мысль прихватить с собой еду пришла в голову не только мне. Вслед за печеньем на столе появились сэндвичи с сыром, фрукты. Орехи и даже котлеты, бережно завернутые в кулёк. Этого по-прежнему было мало для двадцати человек, но и голодная смерть откладывалась как минимум до утра. Даже чашки нашлись. Роуз сотворила кипяток, и мы наскоро поужинали, отложив долю для дежурных и спящей Изабеллы. «Ого, какая метель началась!» — сказал кто-то из первокурсников. Ветер завывая на пару с горгульями. Буйствовал и швырял в окна комья снега. Не зря мне почудилось, что погода портится. Внезапно я почувствовала присутствие дриады. «Кира, нам надо поговорить». Раздалось над ухом. Спину обдало холодом. Я воровато огляделась, и пока студенты были заняты едой, выскочила в коридор. Направилась не к лестнице, где дежурили наши, а в противоположную сторону. Далеко идти я не осмелилась. Завернула за угол и остановилась. «Амелия?» Щеки коснулся сквозняк. Дряда зависла прямо напротив меня. Ее визит напугал меня, да и голос звучал непривычно взволнованно. Что же выбило ее из колеи настолько, что она оставила лес и пришла ко мне? «Что у вас тут творится?» Прежде чем я успела ответить, она торопливо продолжила. Это не очень-то похоже на испытание. На улице началась метель. Да такая, какой я в жизни не видела. Гаргулии не просто осаждают замок. Они уже внутри. Пока летела к тебе. Я встретила как минимум десяток. Под ложечкой засосала. Уже? Я надеялась, что защита замка их сдержит до того момента, как старшекурсники справятся с ситуацией. В том-то и дело. Защита Академии истончилась. Если раньше, чтобы попасть в замок, я искала лазейку, то теперь ворота, открытый настежь, что-то не так. Есть раненые или убитые? Глухо спросила я, переведя взгляд на окно, за которым бесновалась метель. Пока нет, вздохнула Дриада. И, кстати, я видела мастеров. Они сражались в столовой сразу с тремя монстрами. В Сердце ушло в пятки. Если вмешались преподаватели, то испытание точно провалилось. Но что могло произойти? Я хотела спросить, был ли среди преподавателей Джоз, но в последний момент прикусила язык. «Спасибо, Амелия!» С чувством поблагодарила я. «Если уж ты все равно в замке, ты можешь оказать мне услугу. Мне срочно нужно найти артефакт. Его зовут Ладан». Я наскоро пересказала Дриаде, еще не знакомой с моими приключениями, события последних дней, и она обещала помочь. Сначала она засомневалась, что сумеет понять, какой именно артефакт мне нужен. Но я убедила ее, что она не промахнется. Вряд ли в Академии есть второй летающий молитвенник. Когда Амелия ушла, я направилась в аудиторию и столкнулась с Эшем. Увидев меня, он облегченно выдохнул и опустил руку с тонким стеклянным мечом. Так вот, каким артефактом он занимался. Раз уж металл ему недоступен, он решил сделать меч из того материала, что поддается его чарам. «Амелия, почему ты ушла одна? Так нельзя!» Я услышала чей-то голос. Солгала я, напустив на себя невинный вид. Какой-то парень, по виду со второго-третьего курса. Он рассказал, что горгульи прорвались в замок. «И где же он?» «Уже убежал». — Быстро ответила я. — Ладно, — отмахнул Сейш. — У нас есть проблема посерьёзнее. Что-то случилось с очагом магии. За те несколько часов, что прошли с начала испытания, мой магический резерв должен был восстановиться, но я по-прежнему пуст. Помимо меня нас таких семеро. Я ухнула, приложив ладони к занывшим вискам. А я-то думала, что хуже, чем горгульи в замке, ничего быть не может. Оказывается, понятие «серьезные проблемы» очень широкое,